Отравленное зелье. Общее значение руны. Руна отравленного зелья указывает на то, что сердце человека чем-то отравлено, какой-то мыслью или чувством. Но как отрава может попасть в организм человека только извне, так и эти ядовитые мысли не появляются сами по себе. Кто-то или что-то вложило это в сознание, и теперь отравлена вся личность. В раскладах эта руна означает напрасные тревоги которые не имеют под собой основания. Звуковая вибрация руны. Заклинание руны требуется для того, чтобы очистить свой разум от ментальной отравы. Это очищающее заклинание. Слова вибрации времени. День частоты, час очищения. Слова вибрации пространства. Река, океан, озеро. Слова вибрации жизни. Кровь, мозг, мышцы. Слова вибрации неба. Дождь, туча. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Очищение, вода. Магическое намерение. Хочу очистить свой разум от негативных, отравляющих мыслей. Заклинание. В день чистоты, в час очищения. Войду в океанскую воду, на небо взгляну. Тучи сгущайтесь, дождь проливайся. Вода земная и небесная, очисти мою кровь, мой мозг, мои мышцы, да буду чиста, как вода, и ясна, как небо. Стихия руны вода. Любое зелье, в том числе и отравленное, готовится на воде. Вода это его основа. И через эту основу можно воздействовать на свойства зелья, делать отравленное безвредным, а бесполезное сильно действующим. К водным стихиям в теле женщины относятся не только кровь и биологические жидкости, но и волосы. Длинные волосы и похожи на волны. Волосы это магическая субстанция. Они способны впитывать и излучать энергию. Поэтому в традиционной культуре женщина должна была ходить с покрытой головой. Ведь мы же не носили платки, ведь волосы были их магическим инструментом, чтобы управлять стихией воды в руне отравленного зелья. Нужно провести следующий ритуал, который выполняется на растущей луне. Набери в ванну теплой воды, примерно 40 градусов, не больше. Можешь добавить в нее соли и любых трав. Не добавляй только пену, чтобы не сбивать энергетику. Ляг в ванну, закинь голову назад, так, чтобы волосы погрузились в воду. Правой рукой начинай расчесывать волосы в воде. На пальцах обязательно будут оставаться волосы. Всего нужно провести пальцами по волосам 12 раз. Собранные волосы собери, и после того, как примешиванно, обмотай ими руну отравленного зелья. Как только волосы высохнут, сними их и сожги со словами: "Как я распоряжаюсь своими волосами, так я распоряжаюсь своими волосами. Так управлюсь и с ядом этой руны". Далее руну можно будет использовать в ставах. Планета руны Сатурн. Сатурн планета, отвечающая за ментальную отраву. Сатурн насылает паранойю, навязчивое состояние, когда все вокруг кажутся врагами. Нейтрализовать сатурнианскую энергию можно энергией Венеры, которая излучает любовь и доверие. Проведи в час Сатурна магическую практику, посвящённую Венере, и тем самым уберёшь токсичные мысли из своей головы. Танец руны Человек, отравленный зельем, находится в состоянии измененного сознания. Движения его не скоординированные, не ритмичные. Он слышит музыку, но сквозь туман своего отравления, поэтому не может попасть ни в мелодию, ни в ритм. Именно таким, отравленным, пьяным и должен быть танец этой руны. Его основа — нарушение баланса. Для людей с плохо развитым вестибулярным аппаратом такой танец может быть опасен. Ведь магический танец отличается от обычного тем, что к магу в момент движения присоединяется сила, в честь которой он этот танец исполняет. Не человек контролирует танец, а именно сила. И если тело не подготовлено как следует, то оно может быть травмировано. Особенно осторожность следует быть с танцем руны отравленного зелья. В состоянии отравления мозг человека работает плохо, иногда и совсем отключается. Сила этой руны может затуманить голову, и способность управлять телом останется только у телесного сознания, той мышечной и нервной памяти, которая достигается упражнениями. Поэтому перед танцем отравленного зелья нужно сделать несколько практик на развитие вестибулярного аппарата и умения падать. Перед танцем отравленного зелья нужно освободить пространство от всего, что может травмировать. Можно постелить на полу мягкие одеяла, разбросать подушки, чтобы не так больно было падать. А падение — необходимая часть танца. Музыку подбирай любую на свой вкус. Она не столь важна, это только фон. Представь, что ты очень пьяна и начинаешь двигаться как пьяная. В какой-то момент ты почувствуешь, что на самом деле опьянела. У тебя нарушена координация, тебе трудно держаться на ногах. Это значит, что что ты вошла в нужное состояние. Не нужно этого пугаться. Оно пройдёт, как только кончится музыка. После танца нужно умыться холодной водой и провести медитацию на очищение сознания. Зелье руны. Зелье руны должно быть противоядием. Оно варится из трав очищающих кровь. Можно взять листья смородины или измельчённые плоды шиповника. Нужно хорошо проварить это зелье, процедить его и пить натощак с магическим намерением. Магическая пища руны. Магическая пища руны призвана очистить организм. Лучше всего подойдут корнеплоды: морковь, свёкла, турнепс, редька. Их едят и в сыром, и в варёном виде. В магических целях устраивают очистительные дни. Едят пищу руны и запивают зелье. Это нужно делать в день Сатурна, в субботу.